Древний старец кое-как скатился со взмыленной лошади и в растяжку пал на землю. Ой, свет из глаз! Белые порты и рубаха насквозь пропотели, прилипли к телу. Лицо красное, словно старик выскочил из жаркой бани. Рот сжевал, глаза уходили под лоб. Пока Прохор доставал из сундука спирт, старик поднялся. Глоток спирту оживил его. «Сокольк мой! Человек хороший!» Сказал он Прохору и вытащил из-за пазухи кожаную мошну. «Было, совсем из ума выжил! Ох ты, Господи! Ведь мимо монастыря побежишь-то ты! Вот так-так! Вот тебе 10 рублев, дружок! Закажи там монахам сороковуст, пусть вспоминают Никиту. «Меня, Микита, кликать-то, а фамиль не объясняй. Богородицы и так знают, что за Микита за такой. А значит, впрочем говоря, напиши, ему раб божий, старец с ней, Микита Сунгалов, из казацкого роду, на всяк случай, чтобы... А то воскины тоже Микита недавно помер, ну, вроде меня, старый пень». «Путники». С умильным удивлением смотрели на него. — Да ведь ты живой! — воскликнул Прохор, улыбаясь. — "Гой мало. В покров умру, — спокойно сказал старик. — Матерь моя приходила за мной. В покров, — говорит, — я тебя, сынок, покрою. Приготовьсь. — А просверку-то купи, малый мой. Ну, самую большую. За пять алтын, ну либо за двугривенный, теперь-ка плывите с Богом.